Младший сынок с двумя крошечными сестренками возился под лавкой. Приукутанный в грязные отрепья, грудной ребенок спал в глубочной вонючей зыбке, подвешенной к отцепу. Отцеп, иначе очеп, журав, журавец, перевес, слега или жердь, прикрепленная к матице». «Что невестушка пригорюнилась? О чем слезы ронишь, родная?» Ласково, участливо спросил Герасим, садясь возле нее на лавку.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 «Вот тогда, в Сызрани, два года тому назад, соборная беседа у нас была. Я сидел в первых, и долгое шло рассуждение, в каком разуме надо понимать словеса Христовы. Милости хощу, а не жертвы». Никто тех словес не мог смыслом обнять. судили, редили, и в и в Меня, как старшего по званию догматов церковных, спросили. Насказал я собеседникам и невесть чего.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 «Ровно меня осиял свет Господень, и дадися мне от Всевышнего сил разумения. Познаю разум слов твоих, спаси. Милости, милости хочешь ты, Господи, а не черной рясы, не отречения от людей, не проклятия миру тобой созданному. А хотелось бы тебе грамотно поучиться?» Мягким, полным любви голосом спросил после долгого молчания Герасим Силыч у племянника. «Как же не хотеться!» Потупив в землю глаза, чуть слышно ответил иваншка «Я бы, пожалуй, и самоучкой стал учиться, без мастерицы. Только бы кто показал, да ведь азбуки нет». «Мастерица — деревенская учительница грамоти». «Завтра же будет она у тебя», — молвил Герасим. «И станешь ты учиться не самоучкой, не у мастерицы. Я сам учить тебя стану. Хочешь ли?» «Хочу, дяденька, больно хочу».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 «Однако ж, если у грамотея мирского дела никакого не будет, работы, то есть никакой он не будет знать, ни к какому промыслу сызмольства не обыкнет, будет ему грамота на пагубу. Встанешь ли при грамоте прясть хорошенько? станешь ли при грамоте отцу пособлять?» «Встану, дяденька, встану», — порывисто ответил Иванушка, веселыми глазами глядя на дядю и прижимаясь к нему. «Ежели б годика всем нашим грехам Господь потерпел, да сохранил бы в добром здоровье Абрам Силча,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 Что ж ты, Гавриушка, придешь, что ли? Приласкавший племянника, спросил у него Герасим. «Тядька не дает, бойко ответил мальчик, глядя дяди прямо в глаза. Куда ему еще родной? Улыбаясь и мягким, полным любви взором лаская мальчика, сказала Пелагея Филипповна. Разве с будущего лета станет отец обучать его помаленьку? Давай, мамка, пеньки! Сейчас наприду! вскричал Гавриушка. Как тебе не пеньки? Ешь ты, какой умелый!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 продолжала Пелагея Филипповна, обращаясь к Девелю. И по взглядам, и по голосу ее Герасим смекнул, что Гаврилушка — материн сынок, любимчик, главник, каким сам он был когда-то у покойницы Федосьи Мироновны. «А тебе чего хочется, Гаврилушка? Вырастешь большой, чем хочешь быть?» — спросил у него дядя. «Марком Данилчим, с важностью ответил Гаврилушка. «Каким Марком Данилчим? спросил Герасим. «Купец у нас есть в городу!» Смолокуров Марк Данилович усмехнулась на затейный ответ своего любимчика Пелагея. «На него по нашей деревне все придут. Богатеющий. Веешь, куда захотел!» Гладя по головке сына, обратилась она к нему. Губата у тебя, видно, не дура!» «Смолокуров?» «Помню что-то я про Смолокурова», — молвил Герасим. Никак как батюшка-покойник работал на него». «Надо быть так», — ответила Пелагея. «Работай хорошенько, Гаврилушка».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 Он стоял перед дядей ровно немой. Наконец разинул рот и заревел в истошный голос. Что ты, Максимушка, что ты голубчик? о чем расплакался? Ласково уговаривал его Герасим. Но ребенок с каждым словом его ревел сильнее и сильнее. Страшливый он у нас, опасливый такой, всех боится. Ничего не видя, тотчас иревку задаст, говорила Пелагея Филиппивна. А когда один, не на глазах у больших, первый прокурат.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 Не успела сказать, а Максимушка стрелой с лука прянул в тот уголок, откуда мать его вытащила. Но не сразу унились его всхлипывания. «А меньшенькой-то где же у тебя невестушка?» — спросил Герасим. «Савушка, где ты, родной?» — крикнула мать, оглядываясь. «Здесь!» — раздался из-под лавки детский голосок. «Зачем забился туда?» «С устькой да с в коське и гьяем, под степной лавкой!» — картавил маленький мальчик. Великорусская изба на севере, на востоке и по Волге имеет везде одинаковое почти расположение. Направо от входа в углу, печь, редко ставится она налево, такая изба зовется непряхой, потому что на долгой лавке, что против печи от красного угла до коника, прясть не с руки. Правая рука к стене приходится и не на свету. Угол налево от входа и прилавок от двери до угла зовется коник, тут место для спанья хозяина а под лавкой кладутся упряжь и разные пожитки. Передний угол направо – красный, святой, там образа. Перед ними стол. Лавка от коника до красного угла зовется долгой. Передний угол налево от входа – бабий кут или стрипной. Он часто отделяется от избы до щатой перегородкой. Лавка от святого угла до стрипного называется большую, а иногда красную. Прилавок от бабьего кута к печке – стрипная лавка. Рядом с нею, до самой печи, стрипной ставец, вроде шкапчика, и стола вместе. На нем кушанье приготовляется. Ну вы, котятки мои, ласково молвила мать, вылезайте скорее к дяденьке. Дяденька прянчиков даст. Пятилетний мальчик проворно вылез из-под лавки. За ним выползли две крошечные его сестренки. Пьяников, пьяников!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 Жались они к матери, посматривали на дядю и посмеивались, старому ли смеху, что под лавкой был, обещанным ли пряником, Господь их ведает. А взыбке Федосеюшка молвила Пелагея деверю, показав на спавшего ангельским сном младенца. В духах день ее принесла. Восьма неделька теперь девчурке пошла. Да, семейка, грустно покачав головой, молвил Герасим.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 Но тетка Арина сколь жадна была, удивленными глазами поглядела. Поглядела и такое слово промолвила. «Не как ты, Силыч, в разуме рехнулся с радости-то. нечто что за квас деньги берут. кстись, милый человек!» У тетки Арины тот расчет был. Все покупки дашбан Абраму за раз захватить несподручно. И она, ровно бы добрая, вызвалась сама донести ему до его избы кое-что. «А там Герасима увижу, думала она, и все от самого от него разузнаю, а вечером у старости на двора бабам до да молотком расскажу про все его похождения». Надевиться не мог Абрам такой нежданной услужливости вздорной, задорной тетке Арины. Повстречавши дорогой деревенских девчонок, что из лесу шли с грибами да с ягодами, тетка Арина посоветовала Абраму купить у ее дочурки за трёшницу «Безотменно купи!» – трещала она.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 Абрам поблагодарил тетку Арину за квас и беспокойство, сказал было, что парнишка ее ношу в избу к нему внесет. Но Арина и слушать того не захотела. «Дай, батька, на брательника-то поглядеть», — сказала она. «Я ведь его целых пятнадцать годов не видела». Чуть не убудет его у тебя, коли минуточку-другую, погляжу на него, да маленько с ним покалякаю». Не посмел Абрам прикословить за кусочницы. Войдя в избу...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 К хозяйке тетка Арина подошла, поликовалась с ней трижды, крест-накрест, со щеки на щеку, и тотчас затараторила: Здоровенько ли поживаешь, Филиппивна? Ну вот, матка, за твою простоту да за твою доброту воззрил Господь на тебя радостным оком своим. Какого дорогого гостя, сударыня моя, дождалась? Вот ж как молвится, не светило, не горело, да вдруг припекло. Родной от твой, притаманный от твой, и в живе то его не чаял никто и память-то об нем извелась совсем, а он сердешный Глякс. «Да вон поди, ровно из гроба восстал, ровно из мертвых воскрес, ровно с неба свалился, ровно из яичка вылупился. Ах ты, матушка, матушка, сударня ты моя, Пелагея Филипповна, какую радость-то тебе Бог послал, какую радость-то! Теперь, матка, все печали до да болести в землю, могута в тело, душа зажива к Богу. Жить тебе, сударня, да богатеть, добра наживать, а лихо избывать». «Дай тебе, царица небесная, жить сто годов, на жить сто коров, миренков стаю, овец полон хлев, свиней под мостья, кошек шесток. Дай бог большачок от твой, сударня, опять тягло примет, опять возьмется за сошку, за кривую ножку». Большак — глава семьи, а также глава какой-либо беспоповщинской секты либо толка спасого согласия. «Подай вам, Господи, прибыли хлебные в поле ужином, на гумне умолтом» с пором спором в квашне всходом из колоска бы тебе филипьевна осьмина из единого зернышка каравай и смолкла на минуту дух перевести садись арина исаишна гостя будешь обычный привет сказала ей пелагея филипьевна о том помышляла хозяйка чтобы как нибудь поскорее спроводить незваную гостью. но нельзя же было не попросить ее садиться так не водится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 С досады хмуря лоб, отрывисто ответил Герасим: Не могу вас признать. А ведь у вас, с память острая такая была, сударь мой Герасим Силч, покачивая головой, укорила его тетка Арина. Да ведь мы от родителей-то от ваших всего через двор жили, и сайну избу. Нечто забыли. Я ведь из их семьи. Арина. Вместе, бывало, с вами в саласках катались, вместе на качелях качались, вместе по ягоды, по грибы, по орехи хаживали. При вашей бытности. И замуж что я выходила за Миронова сына. Помните, чать Миронта? В скрай деревни в из изба была. С зелеными еще ставнями. Расшивка на воротах стояла. В среднем Поволжье, особенно в тех местах, где занимаются судостроением, часто можно встретить на воротах небольшую оснащенную и раскрашенную расшиву или другое судно. В последнее время стали появляться и модели пароходов. «Что-то не помнится», – нехотя ответил Герасим.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 А простала бы ты мне, Филиппивна, посудинку-то. Пора уж матка домой мне идти. Мужики по лужайки гуляют. Может, им что-нибудь и потребуется. Перецеди, как квасокот, моя милая, а простаешь, банат. Это я тебе, сударня, к то от своего усердия, а не то чтобы за деньги. Да и ягодки-то пересыпала бы, сударня. Найдется чай, во что пересыпать-то? Я возьму. Это ведь моя Анютка ради вашего гостя ягодок набрала. Низко поклонилась и поблагодарила тетку Арину Пелагея. Ягоды высыпала на лавку в стрипном углу, а квас не во что было ей перелить, а притч пустого горшка из-под щей. С злорадством глядела тетка Арина на ее смущение и злоба ее разбирала при мысли, что пришел конец у божеству Чубаловых. А когда домой шла, такие мысли в уме раскидывала. «Чем лукавый не шутит? заживет теперь палашка рвана рубашка, что твоя барыня». «Шутка сказать. Три воза товаров. два ввоза -то все грузные. Один опростали, и то чуть не все сени коробами завалили. Один жесть-то что, чать у него лоботряса. Видимо-невидимо, казна бесчетная. А он по бродягой и говорить-то со мной не хотел. Слово от проклятика не добилось. Забыл, да не помню, только и речей от него. Может, по ночам на большой дороге да в лесу торговал. Мерил не аршином, а топором да кистенём». «Где 15 годов в самом деле шатался? По каким местам? По каким городам? Еще угодишь, может быть, к дяде в каменный дом?» «Вострог. Дядя? Палач?» «Не увернешься разбойник, не увернешься душегубец! А палашка-то, палашка-то, поди-ка, как нос отверх задерет! Фу ты, ну ты, вот расфуфырится-то! Ведьма ты такая эфиопка треклятая!» Первым же бы сладким куском тебе подавиться, свету бы божьего тебе не взвидеть, ни дна бы тебе ни покрышки, ни дыху, ни передышки. Дыхание. Приступу к ней не будет, поклонов ото всех потребует. Только уж ты на меня, сударыня, не надейся. Моих поклонов вовеки тебе не видать, во всю твою жизнь не дождаться. И не жди, ханафимская душа твоя, и не жди, поганая».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 «Садитесь, родные, закусим покамест», — весело сказал Герасим. «А ты, невестушка, хозяйничай. Иванушка, Гаврилушка, тащите переметку, голубчики, ставьте к столу ее». Переметка или переметная скамья? Скамейка, приставляемая к столу во время обеда или ужина. «Вот так, ну, теперь Богу молитесь». И все положили по семи поклонов перед иконами. «Усаживайтесь, дедушки, усаживайтесь, вот так, ну». Теперь поччу нас, хозяюшка, да и сама кушай. Пелагея накрошила коренной с маленьким душком рыбы и хлеба в щанную чашку. Щанная чашка, из которой щи хлебают. Зеленого луку туда нарезала, квасу налила. Хоть рыба была голая соль, а квас такой, что хлебни, так глаза в лоб идут. Но тюря, хлебная или сухарная окрошка на квасу,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 «Класть пряники, орехи, подсолнухи». Дети ног под собой не слышали. «Федосьюшке ни орехов, ни подсолнухов не дам», шутливо молвил Герасим. «Не заслужила еще такой милости. Зубов не вырастила. А вот на к тебе, а вот на к тебе жемочков, невестушка. Сделай ей сосочку. Пущая и она дядиных гостинцев отведает. сама что не берешь? Кушай, голубка, полакомись». Пелагея только кланялась. Речей больше не стало у ней. «Рыбку-то я тебе, родной, к ужину сказала она потом, ставя тюрю в стряпний поставец. «Не прямая лишней заботы», — молвил Герасим. «Родной ты мой, нет ведь у меня ничем ничего, хонька. Это я была тебе поужинать. Сказано, не хлопачи. Обожди маленько. Скоро мой Ермолаевич приедет из города». Замолчала Пелагия, не понимая, про какого Ермалайча говорит деверь.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 из казенной деревеньки, что стоит в Чищи, неподалеку от лесов Кирженских и Чернораменских. Чищи – узкая безлесная полоса вдоль левого берега Волги. Одна одинешенька Пелагея Филипповна осталась после родителей. Только что восемь годков ей свершилось, как оба они в коротком времени померли. Отец в весеннюю распутицу, переезжая в Волгу, в полынье утонул, а мать после того недель через восемь померла в одночасье оставалось восьмилетний палаши после родителя тысячника завидная для крестьянского быта и большой новый дом и в нем полная чаша кроме того товару целковых тысячи на полторы тысячи без малого в долгах до да тысячи две в наличности отец от теплым товаром промышлял при заведении работников держал, а сам по базарам до да умакарья сапогами до да валенками торговал и по закону и по заведенному обычаю Мир народ должен был принять сироту на свое попеченье и приставить к наследству надежного опекуна. В той волости истаревелся обычай опекунов к сиротам назначать из посторонних. Потому что сродники чересчур уж смело правят имением малолетних. Свои, дескать, люди, после сочтемся. Но тут подвернулся двоюродный дядя сиротки, что жил у ее отца в работниках. Он уклонял и упоил мир, чтобы ему сдали опеку.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 там постель ему невестка послала. Заперся он изнутри, зажег перед иконой свечу и стал на молитву. Молился недолго, но чудное тело. Бывало ночи напролет на молитве он стаивал, да одурение земных поклонов сот по двенадцати отвешивал, все бывало двадцать кафизм псалтыря за раз прочитывал, железные вериги ради умершления плоти одно время носил, не едал по неделям.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 полная гордыней ума, нетерпимая ко всему живому, человеческому. Бог есть Любы, благоговейно и много раз повторял в ту ночь Герасим Силыч.